Глава двадцать Валерия. Несколько дней спустя. «Твой энтузиазм допустить бы на пустыне Рейналы. В стране много неплодородных земель, Лера», — задумчиво говорит Михалкорх. «Уверен ты бы и там что-то да придумала». Эльф сидит на ступенях дома и совком отковыривает куски грязи, налипшие к его сапогам, лицо у него сосредоточенное. Фа, с довольной улыбкой, — и ловко счищаю грязь из своих сапог. Проблему пустынности и неплодородности легко можно решить, Михалкорх. Просто потребуется пара-тройка миллионов голов крупнорогатого скота, страдающих несварением. Мужчина улыбается моей шутке, потом кривится, принимаясь за другой сапог. «Никогда не думал, что садоводство такое», — вздыхает он. «Какое?» «Дурно пахнущее, грязное», — ворчит он. В моей жизни дерьмо случилось давно, но никогда не думал, что оно приобретет реальную форму. Я смеюсь и сажусь рядом с уставшим и ворчащим мужчиной, хлопу эльфа по плечу. Михаил Корх, ты слишком пессимистично смотришь на жизнь. У меня на родине говорят так. Если у тебя в жизни произошло дерьмо, преврати его в навоз и вырасти из него прекрасный цветок. Заметь, мой дорогой Эл, мы как раз этим и занимаемся. Превращаем дерьмо в навоз. Я в голос смеюсь и качаю головой. Нет, мы творим новую жизнь. Ломаем проклятие и создаем на его месте нечто прекрасное, объясняю я. Начали с малого, расчистили, взрыхлили и удобрили землю. Потом обвожу рукой результат нашего труда и произношу мягким и проникновенным голосом. Посмотри, сейчас ты видишь одну лишь землю, взрыхленную, удобренную. Но совсем скоро ты увидишь, как из нее возникнут первые ростки. Потом появятся цветы, плодородные кустики, молодые деревца. И плоды тоже будут. Конечно, я возлагаю большие надежды на артефакты, которые попросила у Лорендорфа. Они должны будут ускорить весь процесс. Жаль, у тебя ничего такого не нашлось. Но ты представь, как потом будет тут красиво. И самое главное, это ведь сделано твоими руками. Беру его ладони в свои и добавляю с улыбкой. Вот этими самыми руками, Михал Корх. Он смотрит на свои надруженные мозолистые руки с явным сомнением, и я продолжаю. Да, я не спорю, что садоводы-огородники — настоящие психи. То, чем мы кормим свои грядки, может испугать даже матерого мастера ужасов, но зато каков будет результат. Эльф дарит мне вялую улыбку, кивает и произносит беззлобно. Лера, я уже прочувствовала всецело, осознала весь мрак своего положения. «Ха! Поверь, это только начало!» — говорю зловещим голосом и активно шевелю бровями. «Ты еще не знаком с таким чудесным и ядреным удобрением, как зеленая бродилка. Но зато это настоящее чудо для Земли. Я уверена, что после этого средства проклятая Земля просто возьмет и скинет с себя чертова оковы. Мое средство наделит ее такой силой, что никому мало не покажется. У меня от одного твоего блеска в глазах холодок по спине прошелся. Усмехается мужчина. Что там еще за бродилка, да еще зеленая? Это какой-то вид нежити из твоего мира. Предупреждаю сразу: в нашем мире некромагия в любом ее исполнении противозаконна и... Да нет же! Никакая ты не нежить», — смеюсь я. Хотя отчасти ты прав. Короче, все очень просто. Берется большая емкость или емкости, туда закладывается свежескошенная трава, ботва, сорняки. Короче, все, что выросло из земли, уже не нужно. Нагружаем туда и навоз. Задумчиво чешу подбородок, потом трунос, ибо забился у запахами влажной земли и навоза. Например, на 10 литров емкости две полные лопаты навоза. Все утрамбовываем слоями. Слой травки, слой навоза, Снова слои травы и так далее. А после добавляем самый главный ингредиент. Я умолкаю, чтобы эльф переварил уже сказанное. Судя по его кислому выражению лица, Михалкорх не сильно-то впечатлен. «Какой ингредиент?» — упавшим голосом спрашивает он. Щелкаю пальцами и восторженно сообщаю. Добавляем брашку из дрожжей или хлебных корок. У эльфа вытягивается лицо. «Трава и навоз, я еще могу понять, но залить все это брагой», — произносит он шокированно. «Лера, ты сейчас смеешься надо мной? Это ведь шутка, да? Что за извращенная фантазия?» «Ничего она не извращенная», — говорю чуточку надменно, толкая его плечом и продолжаю. «Ты не дослушал, что произойдет дальше?» Он накрывает лицо ладонью и качает головой. «Я слушаю, Лера». После этого мы емкость накрываем крышкой с отверстиями, чтобы газ выходил, и настаиваем две недели. Но сразу предупреждаю потом, чтобы подойти к зеленой брашке, нужно либо надеть противогаз, либо как-то на время задушить свое обоняние, потому что запах будет стоять такой, что поверь даже, что проклятие срочно решит сменить место жительства и сбежит. Поднимаю указательный палец и уверенно заявляю. Зато данное средство — настоящее чудодейственное зелье для земли и растений. Чрезвычайно эффективная штука. Правда, желательно, чтобы рядом не было соседей, а то чревато соседской ненавистью. Эльф смотрит на меня долгим изучающим взглядом и спрашивает. Лорендорф еще не дал ответ по артефактам. Ага, тему решил сменить. Нет еще. Погоди, думаю, он пока переваривает само содержание моего письма вряд ли он дошел до решения моей проблемы Вспоминаю, что накатал ему в письме и начинаю смеяться михал Курх тоже улыбается терпение ему он явно не ожидал от тебя такой подлости произносит он широко улыбаясь то ли еще будет обещаю я эл лорендорф -Кольбрейн. «Эл, молю успокойтесь Схлипывая, просит меня помощница Ордая Милс. «Не гневайте, сел, пожалуйста!» Но злюсь лишь сильнее и запускаю теперь в стену графин с водой. Следом летит бокал, затем другой, третий. Далее настает черед серебряного подноса. Он врезается в стену и застревает ребром между камней. Грохот стоит оглушительный. Я часто дышу и рычу. С моих пальцев слетают искры бушующие моей крови магии. Помощница забилась в угол и, зажав рот ладонью, смотрит на меня в откровенном ужасе. Еще никогда она не видела меня, всегда спокойного, собранного и рассудительного Элла, в подобном виде. Еще никогда я не срывался в бешеной ярости, Давай свободу гневу. Почти разрушил свой кабинет, добрался до приемной. Дальше что, по камню снесу ратушу? еще никто не выводил меня как это удается валерии славской где орданы Орвороны? вороны ты вызывала их глухим нарычащим тоном спрашиваю помощницы она не в силах произнести ни слова но мой вопрос только часто кивает Смотрит при этом на меня широко раскрытыми глазами полными ужаса хорошо говорю глухо взмахиваю рукой указывая на учиненный мной бардак в приёмной. Уверись здесь, и Орданов отправляй сразу ко мне, как явится. Только их, и для всех остальных я занят. Поняла меня? Поняла, Элл, выдавливает Ордая Милс, все еще ужимаясь в стену, надеясь слиться с ней. Я удаляюсь в свой кабинет и хлопаю дверью, отчего картины, висевшие в приемный, с грохотом, сваливаются на пол. Кабинет напоминает побоище. Спускаю пальцы в волосы и со злостью выдыхаю. «Валерия проклятущая, ну что зашила у тебя в одном месте, а?» Потом сплетаю простое но энергоемкое заклинание и выпускаю его. Оно словно сеть расширяется по всему моему кабинету. Магия наводит порядок. Разбитая вновь становится целым, обрушенная возвращается в свое прежнее положение. Щепки, крошки, битое стекло исчезают. Магия восстанавливает порядок. Я делаю несколько глубоких вдохов и выдохов. Сажусь за свой стол и вновь беру в руки свиток, присланный Лерой. Ирланы, которые оставили груз в шлюпках на море недалеко от берега, говорили, что собственными глазами видели на суше мужчину. Не призрака, нет. Именно мужчину. Это никто иной, как сам Эл михал Корх Вальгар, Никто другой не может быть. Значит, ей удалось пробудить его. Вопрос «как?». Но он не сделал ей предложение. Вопрос «почему?». Меня терзают сомнения и беспокойство, чего нам ждать. Может ли избранная из другого немагического мира усугубить проклятие? Что если Элвальгара разозлился? Но если так, он мог бы уже расправиться с надоедливой женщиной. Она жива, здорова и невредима. Еще и наглое письмо мне пишет, чтобы я. Стискиваю зубы до скрипа и принимаюсь вновь читать ее письмо, стараясь не психовать, как в первый раз. Уважаемая Лорендорф, я и Вальгар, благодарим вас за скорую посылку. Получила все, как я и просила. Теперь у меня возникла необходимость в другом. Как вы знаете, многим растениям и самой земле. Требуется солнечный свет и тепло. Здесь, в поместье, укрытым пологом проклятия, нет нужного мне света и тепла. Все мои труды уйдут на смарку, если я не сделаю все правильно. А для этого мне нужна ваша помощь. Итак, прошу вас в самые кратчайшие сроки, тем же самым способом, либо посылкой через артефакт, прислать мне магические артефакты. Магический предмет, дающий ультрафиолет на большие площади — Растением он будет позарез, как нужен. Одной штуки мало, поэтому не скупитесь и как минимум штук 20 пришлите. Лучше больше, чем не хватит. Нужен артефакт по типу мощного фонаря. Надоел, знаете ли, в постоянной серости и мраке жить. Несколько штук, пожалуйста. Нужны все материалы, все элементы для ливневок. Ранее в поместье дожди так часто не шли, и нужды в ливневках не было прикладываю отдельное приложение со схемой и примерными расчетами, сколько всего нужно. Далее я прошу вас прислать мне артефакт, который восстановит разрушенное. Я знаю, у вас есть такие заклинания, значит, должны быть в ходу и артефакты. А ремонт делать невыгодно, здесь проще все снести и построить заново. Но так как заниматься сносом и новой постройкой всего лишь двум лицам, одна из которых далеко не строитель, а скромный врач скорой помощи, А другой благородный Элл, такой же строитель, как и я, то, сами понимаете, нужна магия. На этом пока все. Если у меня возникнут новые идеи и потребности, я вас сразу же извещу, обещаю. Желаю вам всех благ и помолитесь за наше село Михалкорхом, Вальгаром, правое дело. Ваша избранная спасительница Валерия Славская. Это письмо нас сквозь пропитано сарказмом и ехидством. Мне впору хвататься за голову и проклинать самого себя. Что, если эта неугомонная женщина только хуже сделает? В двери робко стучатся, и после моего грозного войдите входят братья Орвероны. Элл вызывали? Да, показывая орданам письмо от Валерии, говорю. Наша избранная соорудила нам новую головную боль. Вот изучите. Ялмар берет в руки письмо и одержит его кончиками пальцев, будто оно пропитано ядом. Братья быстро читают ровные строчки и хмурится. Вы серьезно собираетесь поставить ей эти артефакты? Мрачным тоном интересуется Ронан. С чего она взяла, что эти артефакты сработают? Проклятие может исказить их работу, как произошло с ее браслетом, говорит задумчиво Ялмар. Я уверена, что она собирается использовать артефакты по назначению. Я длинно вздыхаю, раздраженным тоном интересуюсь. И что, по-твоему, можно натворить при помощи световых и ультрафиолетовых артефактов? Братья переглядываются. Ронан сильнее хмурится и ворчливо произносит. Она мне сразу не понравилась себе, уме. И как оказалось излишне деятельно. Как бы беды не вышло. «А что же сам Элвальгар?» — спрашивает Ялмар. «Ее увидели на берегу Эл, значит, он жив. Значит, она как-то освободила его». «Ну почему тогда проклятие не пало?» «Думаю, он не сделал ей предложение руки и сердца», — хмыкает Ронан. «А вопрос, почему?» «Это правильный вопрос», — говорю им. «Я его задам Валерии, но для начала...» Длинно вздыхаю и продолжаю. «Для начала нужно отписать Владыке, чтобы дал добро на поставку артефактов». «Владык начнет задавать вопросы, настороженные в один голос произносит братья Оровороны». Именно. И моя задача написать ему все как есть. Возможно, мудрость владыки поможет в вопросе с проклятием о Валерии Славской. Я возвращает письмо и осторожно спрашивает: Вы беспокоитесь, что ее действия отравят источник? Верно. Еще ни одна избранная не продвигалась настолько далеко, как это удалось у Валерии. С одной стороны, нам бы радоваться. С другой неизвестной заставляет нас думать не только о благополучном исходе, но и о самом дурном развитии событий. Я отпишу владыке и спрошу совета. Возможно, нам стоит как-то повлиять на эту женщину и все-таки ее... «Отправите в мир иной», — мрачно произносит Ронан. Я развожу руками. «Посмотрим, что ответит владыка».